Часть 4. Знаменательные события в мире ужасов. Глава 69. В понедельник Старлинг надо было проверить экзотические покупки, сделанные в выходные, но в ее системе обнаружились сбои, и ей пришлось обратиться за помощью к компьютерному технику из инженерного отдела. Даже после строжайшего просеивания списков покупателей двух-трех самых редких марочных вин у пятерых виноторговцев, Даже после сокращения числа американских поставщиков фуа-гра до двух, а поставщиков деликатесов до пяти, количество покупок было невообразимо огромным. Звонки от владельцев отдельных винных магазинов, поступавшие по телефону, указанному в спецбюллетене, приходилось вводить в систему вручную. Основываясь на том, что доктор Лектор был идентифицирован как убийца охотника на оленей в штате Виргиния, Старлинг ограничила список покупок в восточном побережье США, за исключением фирмы «Санома», поставляющей фуагра. Фашон в Париже отказался сотрудничать. Старлинг не смогла разобрать, что ей ответили по телефону из флорентийской «Вера дель 1926» и послала факс в квестуру, прося выяснить, не заказывал ли там доктор Лектор белые трюфели. Под конец рабочего дня, понедельник, 17 декабря, «Старлинг» отобрала 12 возможных вариантов, которые требовали дальнейшего расследования. Они представляли собой комбинации покупок по кредитным карточкам. Один покупатель приобрел ящик «Шато Петрю» и «Ягуар» с надувом на одну и ту же карточку American Экспресс». Другой заказал ящик «Батар и ящик «Зеленых устриц» из «Жеронды». «Старлинг» передала каждый из вариантов для дальнейшего расследования в местное отделение ФБР. Старлинг и Эрик Пикфорд работали в разные смены, лишь частично пересекаясь друг с другом. Чтобы в часы работы розничной торговой сети в их офисе обязательно находился сотрудник. В этот понедельник Пикфорд работал здесь уже четвертый день. И часть этого дня он потратил на то, чтобы запрограммировать свой телефонный аппарат с автонабором. Кнопки набора обозначать он не стал. Когда Пикфорд вышел выпить кофе, Старлинг нажала верхнюю кнопку на его аппарате. Ответил на звонок сам Крендлер. Старлинг повесила трубку и долго сидела в полной тишине. Пора было идти домой. Сидя в своем вращающемся кресле и медленно поворачиваясь вместе с ним, она рассматривала предметы, заполнявшие дом Ганнибала. Рентгеновские снимки, книги, стол, накрытый на одну персону. Потом вышла... резко откинув шторы затемнения. Кабинет Крофорда был открыт и пуст. Свитер, связанный Джеку покойной женой, висел на вешалке в углу. Старлинг протянула к свитеру руку, не решаясь его коснуться. Бросила собственное пальто через плечо и отправилась в долгий путь туда, где стоял ее мустанг. Больше она не увидит Квонтика. Никогда. Глава 70 Вечером 17 декабря зазвонил звонок входной двери в доме Клэрис Старлинг. На въездной дорожке она разглядела за своим «Мустангом» машину федерального маршала. Это был Бобби, тот самый маршал, что вез ее домой из больницы после перестрелки на рыбном рынке Фелисиана. «Привет, Старлинг». «Привет, Бобби. Входи». «Да я бы с удовольствием. Только лучше сначала я тебе скажу». «У меня тут повестка, и я должен тебе ее вручить». «Ну какого черта? Вручишь в доме, там хотя бы тепло», сказала Старлинг, почувствовав, как все внутри у нее похолодело. Повестка на бланке генерального инспектора департамента юстиции требовала, чтобы на следующее утро в .00 18 декабря она явилась на слушании ее дела в здании имени Эдгара Гувера. «Хочешь, я тебя завтра подвезу?» – спросил Бобби. Старлинг потрясла головой. «Спасибо, Бобби. Поеду на своей машине. Кофе выпьешь?» «Нет, спасибо». «Мне очень жаль, Старлинг». Маршалу явно очень хотелось поскорее уйти. Наступило неловкое молчание. «Ухо у тебя вроде совсем зажило», — отважился он наконец произнести. Она помахала ему из дверей, когда его машина задом выезжала с дорожки. В тексте письма было лишь требование явиться, без объяснения причин. Арделия Мэпп, ветеран внутренних войн ведомства и бельмо на глазу у всех поддерживающих систему отношений «ты мне, я тебе», тотчас же заварила для Клерис Бабушкин лечебный чай, известный способностью стимулировать умственную деятельность. Старлинг всегда опасалась прибегать к этому средству, но на этот раз возможности увильнуть не было. Мэп постучала пальцем по бланку. «Генеральный инспектор и не должен тебе ничего объяснять. Какого черта?» – заявила Мэп, прихлебывая чай. «Если бы обвинения шли от нашей инспекции личного состава или даже от ИЛС Депюста, они должны были бы тебе сообщить, в чем тебя обвиняют, представить тебе все документы. Должны были бы прислать повестку по форме 645 или 644 с формулировкой обвинений прямо там же». если бы на тебя вешали преступление, ты имела бы право на адвоката, на полную открытость материалов следствия, то есть получила бы все те права, которые предоставляются даже проходимцам. Верно или нет? Чертовски верно. Ну а в данном случае ты получаешь дырку от Бублика. Генеральный инспектор – должность политическая. Он может взять на себя рассмотрение любого дела. Вот он и взял. Ну да, когда Крендлер Вони напустил. чтобы там ни было. Если ты решишь опираться на положение о равных возможностях, у меня есть все ссылки. Теперь слушай меня внимательно, Старлинг. Тебе надо обязательно заявить, что ты хочешь записывать всё на магнитофон. У генерального показания не подписываются. Лонни Гейнс попал в переделку именно из-за этого. Протоколы не ведут, но то, что ты им говоришь, почему-то порой меняется уже после того, как было сказано. Тебе записи никогда не показывают. Когда Старлинг дозвонилась Крофорду, голос у него был такой, будто он еще спал. «Я не знаю, в чем дело, Старлинг», — сказал он. «Сделаю несколько звонков, но одно я знаю твердо. Завтра утром я там буду сам». Глава 71 Утро. Здание Гувера. Огромная клетка из бетона и бронированного стекла. угрюмо нависает над молочным туманом. В нашу эпоху бомбы и взрывчатки, заложенных в автомобиле, главный вход в здание и его двор чаще всего закрыты, а вокруг всего здания размещены старые автомашины ФБР, как бы создавая импровизированный защитный барьер. Полиция округа Колумбия придерживается своей дурацкой политики и день за днём помещает штрафные ярлыки на передние стёкла некоторых из этих машин. Пачки ярлыков растут под щетками стеклоочистителей и сорванные ветром бумажки летают по всей улице. Бомж, гревшийся над тротуарной решеткой, окликнул Старлинг и поднял к ней руку. Одна щека у него была оранжевого цвета, видимо, обработана бетадином в отделении скорой помощи. В руке он держал пластиковый стаканчик, истертый по краям. Старлинг порылась в кошельке, отыскивая доллар, и дала ему два – наклонившись и попав в струю тёплого затхлого воздуха и пара. "Храни тебя Бог", сказал он. "Мне это очень нужно", ответила она. "Тут любая малость может помочь". Старлинг взяла большую кружку кофе в булочной у доброго хлеба, с той стороны здания гувера, что выходит на десятую улицу. За годы работы в бюро она много таких кружек выпила в этой булочной. Ей очень хотелось кофе после тревожно проведённой ночи. Однако на этот раз она решила ограничиться половиной кружки. Боялась, что может захотеть в туалет во время слушаний. Увидев в окно Крофорда, она выскочила из булочной и, догнав его, предложила. «Хотите? Поделюсь с вами кофе. Можно взять там пустую кружку». «А он без кофеина?» «Нет». «Тогда не рискну. А то ещё и собственной шкуры выскочу». Крофорд выглядел постаревшим и осунувшимся. На кончике носа у него повисла прозрачная капля. Они остановились чуть в стороне от потока пешеходов, направлявшихся в боковой вход штаб-квартиры ФБР. «Не знаю, по какому поводу они собираются сегодня, Старлинг. Больше никого из участников инцидента на рыбном рынке не вызывали. Это-то я смог выяснить. Я буду с вами». Старлинг протянула ему бумажный носовой платок. и они влились в непрекращающийся поток служащих дневной смены. Старлинг показалось, что служащие выглядят необычайно нарядными. «Девяностолетие ФБР», — напомнил ей Крофорд. «Буш приедет сегодня, выступит перед сотрудниками». На боковой улочке выстроились четыре ТВ-фургона со спутниковыми антеннами. Бригада операторов из full Вашингтонского местного телевидения расположилась на тротуаре, снимая молодого человека с подстриженными под машинку волосами, произносившего что-то в ручной микрофон. Ассистент режиссера, занимавший пост на крыше фургона, заметил шагавших в толпе людей Старлинг и Крофорда. «Вон она, вон она! В синем плаще!» — крикнул он вниз. «Начинаем!» — сказал стриженный. «Поехали!» Телеоператоры подняли волну в потоке служащих, пробиваясь к Старлинг, чтобы придвинуть камеру к самому лицу Клэрис. «Спецагент Старлинг, что вы можете сказать по поводу расследования дела об на рыбном рынке Фелисиана? А рапорт вы уже подали? Вам уже предъявили обвинение по делу об убийстве пятерых?» Крофорд снял шляпу и, притворяясь, что пытается защитить от света глаза, ухитрился на миг закрыть объектив телекамеры. Только охраняемые двери здания смогли остановить телевизионщиков. «Сукины дети!» «Их предупредили». Оказавшись внутри под защитой охраны, Старлинг и Крофорд остановились в холле. Туман оставил на их лицах крохотные капельки влаги. Крофорд бросил в рот таблетку китайского гингко. Запить было нечем, он проглотил ее в сухую. «Старлинг, я думаю, они выбрали сегодняшний день из-за импичмента и 90-летия ФБР. Что бы они не собирались сделать, в суете это может пройти незамеченным». Тогда зачем им было предупреждать прессу? Да потому что не все и каждый в этом деле поют по одним и тем же нотам. У вас есть 10 минут. Хотите попудрить носик? Глава 72 Старлинг редко приходилось бывать на седьмом административном этаже здания Гувера. Вместе с другими выпускниками своего класса, семь лет назад, Она была приглашена сюда посмотреть, как директор поздравляет Арделию Мэп, произнесшую от имени всего класса речь по поводу окончания Академии ФБР. А еще, когда помощник директора пригласил Клэри Старлинг, чтобы вручить ей медаль чемпиона соревнований по стрельбе из боевого пистолета. Ей еще не приходилось ступать по ковру с таким густым и высоким ворсом, как в кабинете Нунана, помощника директора ФБР. Глубокие кожаные кресла – ощутимый аромат дорогих сигарет. Атмосфера скорее как в аристократическом клубе, а не в помещении для заседаний. Интересно, они что же спустили окурки в унитаз и проветрили комнату к её приходу? Трое мужчин встали, когда Клэрис с Крофордом вошли в комнату. Один не встал. Встали пирсел прежний начальник Старлинг из отделения ФБР по Вашингтону и округу Колумбия в Базардс-Пойнт. Пом Дир Нунан из ФБР и высокий рыжеволосый человек в костюме из шелка-сырца. Остался сидеть Пол Крэндлер из конторы генерального инспектора. Он лишь повернул к ней голову на длинной шее, будто хотел определить ее местонахождение по запаху. Когда он повернулся к ней лицом, ей стали видны оба его круглых уха сразу. Странно, что в помещении находился и неизвестный ей федеральный маршал. Он стоял в дальнем углу. Сотрудники ФБР и Депюста вообще тщательно следят за своей внешностью, но эти люди выглядели особенно вылощенными в ожидании телесъемки. Старлинг догадалась, что чуть позже, днем, они должны будут присутствовать на церемонии встречи с бывшим президентом Бушем внизу, в зале. Не то ее вызвали бы в департамент юстиции, а не в здание Гувера. Крендлер нахмурился, увидев Джека Крофорда рядом со Старлинг, «Мистер Крофорд, я не думаю, что ваше присутствие во время этих слушаний обязательно. Я непосредственный начальник специального агента Старлинг. Моё место здесь». «Я так не думаю», — сказал Крендлер и повернулся к Нунану. Официальный её начальник Клинт Пирсел. У Крофорда она вообще никто. Я полагаю, агент Старлинг должна быть допрошена без посторонних», — добавил он. «Мы можем попросить начальника отдела Крофорда находиться где-нибудь поблизости». чтобы мы могли его вызвать, если нам понадобится дополнительная информация. Нунан кивнул. Мы, вне всякого сомнения, будем вам признательны, Джек, за любое участие, после того, как выслушаем независимые показания... <связывая> специального агента Старлинг. Я хотел бы, чтобы вы побыли здесь, поблизости. Если вас не затруднит, посидите в читальном зале библиотеки. Располагайтесь поудобнее. Я вас позову. Крофорд поднялся на ноги. «Директор Нунан, могу я сказать?» «Вы можете выйти отсюда. Вот что вы можете сделать», — сказал Крендлер. Нунан встал с кресла. «По сдержание, мистер Крендлер. Пока что веду заседание и я. Потерпите, пока я передам бразды правления вам». «Джек нас слишком многое связывает, не говоря уже о долгих годах совместной работы». «Этот джентльмен из Дипьюста он совсем недавно назначен, ему этого не понять. Ты обязательно скажешь нам то, что хотел. А теперь оставь нас, и пусть Старлинг говорит сама за себя». Он наклонился к Рэндлеру и тихо сказал ему что-то на ухо. Отчего тот покраснел. Крофорд взглянул на Старлинг. Всё, что он мог теперь сделать, — это возмущаться и жаловаться лишь самому себе. «Спасибо, что пришли, сэр». «Сказала Старлинг». Маршал проводил Кроффорда из кабинета. Услышав, как щелкнула, закрываясь дверь за ее спиной, Старлинг выпрямилась, расправила плечи и храбро встретила взгляды четверых мужчин. С этого момента расследование шло со скоростью, с какой в XVIII веке совершались ампутации конечностей. Нунан, представляя ФБР, был здесь высшим начальством, Однако генеральный инспектор мог отменить любое его решение, а Крендлер, по всей видимости, был послан сюда в качестве полномочного представителя генерального. Нунан взял со стола папку с делом. «Будьте любезны, назовите свое имя и должность, это для протокола». «Специальный агент Клэри Старлинг». «А что, будет протокол, директор Нунан? Я была бы очень этому рада». Он не ответил. Тогда она спросила». «Вы не станете возражать, если я запишу слушание?» И достала из сумочки портативный магнитофон Награ. Заговорил Крэндлер. «Вообще-то, такие предварительные заседания проводятся в кабинете генерального инспектора в департаменте юстиции. Мы проводим слушание здесь потому, что это всем удобнее из-за сегодняшней церемонии. Но правила генинспектора действуют и здесь. Это дело касается секретной дипломатической информации, «Никаких магнитофонов». «Сообщите ей, в чём она обвиняется, мистер Крэндлер», — сказал Нунан. «Агент Старлинг, вы обвиняетесь в противозаконной передаче секретных сведений беглому преступнику», — произнёс Крэндлер, безупречно владея выражением собственного лица. В частности, вы обвиняетесь в помещении данного объявления в двух итальянских газетах с целью предупредить сбежавшего Ганнибала лектора о том, что ему грозит опасность быть арестованным. Федеральный маршал принёс Старлинг страничку, смазанной газетной печати из Ла -Национе. Она повернула страничку к окну, чтобы прочесть обведённый чернилами текст. а а -Арону. Сдайтесь властям в ближайшем полицейском участке. Враги близко». Ханна, «Что вы ответите?» «Это не я. Я впервые это вижу». «Как тогда вы объясните тот факт, что в письме использовано кодовое имя, известное лишь доктору Лектору и вашему бюро? Кодовое имя, которое вам посоветовал использовать доктор Лектор?» «Я не знаю. А кто это обнаружил?» «Служба подбора документальных материалов в Ленгли случайно заметила это объявление», когда они переводили материалы о докторе-лекторе, публикованные в Ланоционе. Если код известен только Федеральному бюро, как же служба подбора материалов в Лэнгли могла его обнаружить в этой газете? Ведь это служба в подчинении ЦРУ. Давайте выясним у них, кто обратил их внимание на имя Ханна. Я уверен, что переводчик был знаком с файлом доктора-лектора. В таких деталях? Сомневаюсь. «Давайте спросим у него, кто ему посоветовал искать это имя». «Откуда мне было знать, что доктор Лектор во Флоренции?» «Это же вы нашли компьютерный запрос квестуры о доступе к файлу Лектора на сайте в информационном центре ФБРФ «Квонтика», — сказал Кренлер. «Запрос пришел за несколько дней до убийства Паццы. Нам неизвестно, когда вы этот запрос обнаружили». «Почему еще могла флорентийская квестура запрашивать о Лекторе?» «Какая у меня могла быть причина его предупреждать?» «Директор Нунан, почему это дело в компетенции Иги? Я готова в любой момент пройти испытание на детекторе лжи. Пусть доставят сюда аппарат». «Итальянцы внесли дипломатический протест в связи с попыткой предупредить известного преступника на территории их страны», сказал Нунан, указывая на рыжеволосого человека, сидевшего рядом с ним. «Это мистер Монтенегро из посольства Италии». «Здравствуйте, сэр». «А как итальянцы узнали об этом?» просила Старлинг. «Не из Ленгли же?» «Дипломатические жалобы метят в наш огород», сказал Крендлер, прежде чем мистер Монтенегро успел раскрыть рот. «Мы намерены в этом разобраться. Всеобщему удовлетворению, включая итальянские власти, генерального инспектора и меня. И разобраться мы хотим по-быстрому. Одна нога здесь, другая там. Для всех будет лучше, если мы сопоставим все факты». «Что за отношения у вас с лектором, мисс Старлинг?» «Я опрашивала доктора Лектора несколько раз по приказу начальника отдела Крофорда. С момента побега доктора Лектора я получила от него за семь лет два письма. Оба они у вас», — ответила Старлинг. «На самом деле мы имеем гораздо больше», — заявил Крэндлер. «Вчера мы получили вот это. А что вы еще получали, нам неизвестно». Он протянул руку за спину и достал картонную коробку, испещренную почтовыми штемпелями и сильно потрепанную в процессе пересылки. Крэндлер сделал вид, что наслаждается ароматом, исходившим из коробки. Он ткнул пальцем в почтовый ярлык, не потрудившись показать его Старлинг. «Адресовано вам. Послано на ваш домашний адрес в Арлингтоне, специальный агент Старлинг. Мистер Монтенегро, будьте любезны, скажите нам, что это за предметы». Итальянский дипломат порылся в завернутом в папиросную бумагу содержимом коробки. Да, это есть лосьоны, сапона ди Мондорла, знаменитые миндальный мыло из санта мария новелла во Флоренции. У них там есть такой аптека и несколько духи. Такие вещи люди дарят, когда они влюблен. Это все проверено на токсины и раздражители, верно, Клинт? спросил Нунан у прежнего начальника Старлинг. Пирсел выглядел так, будто ему невыносимо стыдно. «Да», — ответил он, — «там все в порядке». «Дары любви», — произнес Крэнглер с чувством некоторого удовлетворения. «Тут еще и любовная записочка имеется». Он развернул листок пергамента, вложенный в посылку, и поднял его так, чтобы все могли видеть портрет Старлинг, ее голова с фотографией в таблоидной газетке на теле крылатой львицы, Он перевернул листок и прочёл слова, написанные каллиграфическим почерком доктора Лектора. «Вы когда-нибудь задумывались, Клэрис, почему эти филистеры не в состоянии вас понять?» «Да потому что вы — ответ на загадку Самсона. Вы — мёд в теле льва». «Мёд в теле львицы! Как красиво!» — сказал Монтенегро, мысленно записав это для дальнейшего употребления. «Как что?» — спросил Крендлер. Итальянец отмахнулся от вопроса, поняв, что Крендлер не способен не расслышать музыку, звучащую в метафоре доктора Лектора, никогда бы то ни было воспринять живущие в музыке чувственные образы. «Генеральный инспектор полагает начать отсюда в связи с возможными международными осложнениями», — пояснил Крендлер. «По какой линии это пойдет? По линии административной ответственности или уголовной?» будет зависеть от того, что мы обнаружим в процессе дальнейшего расследования. Если по уголовной, специальный агент Старлинг, дело передадут в отдел профессионального соответствия Департамента юстиции, а отдел, в свою очередь, передаст дело в суд. Вас известят заблаговременно, чтобы вы могли подготовиться. Директор Нунан. Нунан набрал в легкие побольше воздуха и повыше занес топор. Клэрис Старлинг, я объявляю вам, что с данного момента вы находитесь в административном отпуске до тех пор, пока по вашему делу не будет вынесено соответствующее решение. Вы сдадите оружие и удостоверение сотрудника ФБР. Вам запрещается доступ к любым объектам и оборудованию ФБР, а также в здания ведомства, кроме тех, куда допускается обычная публика. Вас проводят к выходу. «Будьте добры немедленно сдать оружие и удостоверение специальному агенту Пирселу. Выполняйте». Подходя к столу, Старлинг на миг увидела этих мужчин так, будто они всего лишь кегли. Мишени на стрелковых соревнованиях. Она могла бы застрелить всех четверых прежде, чем они успеют схватиться за пистолеты. Но мгновенное наваждение миновало. Она достала свой пистолет 45-го калибра и, пристально глядя на Крендлера, выщелкнула в ладонь обойму, а затем и патрон из ствола. Обойму она положила на стол, а патрон Крэндлер поймал в воздухе и сжал в кулаке так, что побелели костяшки пальцев. За пистолетом последовали значок и удостоверение. «У вас имеется запасное оружие?» – спросил Крэндлер. «И ружье». «Старлинг», – окликнул ее Нунан. «У меня в машине, под замком». Другое боевое снаряжение — шлем и жилет. «Мистер Маршалл, вы заберете все это, когда проводите мисс Старлинг к ее автомобилю», — приказал Кренлер. «А сотовый телефон с шифром у вас имеется?» «Да». Кренлер взглянул на Нунана, высоко подняв брови. «Сдайте», — сказал Нунан. «Я хочу кое-что сказать. Думаю, я имею на это право». Нунан взглянул на часы. «Давайте», — сказал он. «Это все сфабриковано. Я думаю, Мейсон Верже пытается поймать доктора Лектора сам с целью осуществить личную месть. Я думаю, во Флоренции он лишь самую малость промахнулся. Я думаю, что мистер Крендлер, может быть в сговоре с Верже и хочет, чтобы усилия ФБР, направленные на поимку доктора Лектора, могли быть использованы Верже. Я думаю, что Пол Крендлер из департамента юстиции делает на этом деньги. И кроме того... Я думаю, что он стремится уничтожить меня, чтобы я ему не мешала их делать. Мистер Крэндлер раньше уже вел себя со мной неподобающим образом и теперь пытается разделаться со мной из злости в той же степени, что из соображений личной материальной выгоды. Всего неделю назад он обозвал меня деревенской шлюхой. Я призываю мистера Крэндлера перед лицом собравшихся здесь пройти испытание на детекторе лжи в связи с этим делом. Я в вашем распоряжении». мы могли бы приступить прямо сейчас. «Спецагент Старлинг, вам сильно повезло, что вы не под присягой», – начал Крэндлер. «Так приведите меня к присяге и присягните сами». «Я хочу заверить вас, что если доказательства окажутся недостаточными, вы будете иметь право на полное и беспристрастное восстановление», – произнес Крэндлер самым доброжелательным тоном. «А пока суд доделал, вы сохраняете зарплату и страховку, и все медицинские льготы». «Административный отпуск сам по себе не является наказанием, агент Старлинг. Постарайтесь использовать его с пользой для себя», добавил Крендлер, теперь взяв тон вполне доверительный. «На самом деле, если бы вы решили использовать этот перерыв для того, чтобы вам убрали эту грязь со щеки...» «Уверен, врачи...» «Это не грязь», — перебила его Старлинг. «Это порох. Неудивительно, что вы не можете отличить одно от другого». Маршал ждал у дверей, протянув к ней руку. «Мне очень жаль, Старлинг», произнес Клинт Пирсел, держа в руках ее снаряжение. Она бросила на него взгляд и отвернулась. Пол Крендлер медленно двигался к ней поближе, в то время как другие ждали, пока итальянский дипломат Монтенегро выйдет из комнаты. Крендлер начал было говорить сквозь зубы что-то явно подготовленное заранее. «Старлинг, ты стара даже!» «Извините!» Это был Монтенегро. Рослый дипломат вернулся от двери, чтобы поговорить с Клэрис. «Извините», — произнес он еще раз, глядя к Рендлеру прямо в глаза, так что тот вынужден был отойти с исказившимся от злости лицом. «Мне очень жаль, что такое произошло с вами», — сказал Монтенегро. «Надеюсь, вы невиновны. Обещаю, что заставлю Квестуру Флоренции выяснить, как этот «Инсерционе» был оплачен в ланационе. «Если вы подумаете, что что-то в моём районе Италии надо проследить, пожалуйста, сообщите, и я буду на этом настаивать». Монтенегро протянул ей свою карточку, маленькую, твёрдую, с выпуклыми буквами, и, выходя в дверь, по всей видимости, не заметил протянутую ему крендлером руку. Репортеры, допущенные в здание через главный вход, чтобы снимать торжественную церемонию, толпились во дворе. Многие здесь, казалось, прекрасно знали, кого именно им следует ждать. «Вы должны придерживать меня за локоть?» – спросила Старлинг у федерального маршала. «Нет, мэм, что вы», – ответил тот, прокладывая ей путь сквозь толпу, минуя протянутые к ней микрофоны, не обращая внимания на выкрикиваемые вопросы. На этот раз Стриженый, по всей видимости, знал, о чем надо спрашивать. Вопросы, которые выкрикивал он, были вполне конкретными – «Это правда, что вас отстранили от дела Ганнибала Лектора? Ожидаете ли вы обвинения в совершении уголовного преступления? Что вы ответите на обвинение итальянцев?» В гараже Старлинг вручила маршалу свой бронежилет, шлем, ружье и курнос и запасной револьвер. Маршал ждал, пока она его разряжала и протирала масляной тряпкой. «Я видел вас на стрельбах в Квонтика, агент Старлинг», — сказал он. Я и сам выходил в четвертьфинал, когда готовился стать федеральным маршалом. «Я протру ваш сорок пятый, перед тем, как отправить его на полку». «Спасибо вам», — сказала Старлинг. Он задержался и после того, как она села в машину. И сказал еще что-то, но за рокотом мотора она не расслышала. Опустила стекло, и он повторил. «Противно, что такое случилось с вами». «Спасибо, сэр. Это очень ценно, что вы так сказали». У выезда из гаража ее ждала машина прессы, тотчас же погнавшаяся следом. Старлинг бросила во всю прыть, чтобы оторваться от репортеров, и через три квартала от здания Гувера налетела на штраф за превышение скорости. Фотографы делали снимки, пока патрульный полицейский округа Колумбия выписывал ей талон. Помощник директора Нунан после заседания сидел за столом в своем кабинете, растирая красные пятна, оставшиеся на носу от очков. То, что они отделались от Старлинг, не так уж сильно его взволновало. Он полагал, что женщины привносят некий эмоциональный элемент, не всегда подходящий к атмосфере бюро. Но ему было больно смотреть, как унижают Джека Крофорда. Джек был одним из самых лучших и надёжных сотрудников. Одним из однокашников, одним из старых друзей. Может, у Джека и была некоторая слабость к этой девочке Старлинг. Но такое случается — Жена Джека ведь умерла, и вообще. У самого Нунана как-то выдалась целая неделя, когда он глаз не мог оторвать от одной стенографисточки, но пришлось от неё отделаться, пока она не натворила бед. Нунан надел очки и пошёл в лифт, чтобы спуститься в библиотеку. В читальном зале он отыскал Джека Крофорда. Тот сидел в кресле, прислонившись затылком к стене. Нунан подумал, что Джек заснул. Лицо Крофорда было серым. Кожа покрылась потом. Он приоткрыл глаза и вздохнул с каким-то странным схлипом. «Джек!» Нунон потрепал его по плечу, потом коснулся влажного от пота лица. В библиотеке раздался его громкий возглас. «Эй, кто там? Библиотекарь! Врачей, срочно!» Крофорда отправили в больницу ФБР, а оттуда в отделение интенсивной терапии кардиологического корпуса в мемориальном комплексе Джефферсона. Глава 73 Крендлер и пожелать бы не мог лучшего освещения, происшедшего в прессе. Празднование 90-летия ФБР совместилось с экскурсией журналистов по новому антикризисному центру. Телевизионные новостные программы вовсю использовали преимущество необычно открытого доступа в здании Гувера. Канал СИСПН дал высказывание экс-президента Буша в прямом эфире полностью, как и речь директора бюро. CNN включила эти выступления в текущие репортажи, и все до одной телекомпании пустили этот материал в вечерних новостных передачах. И вот когда высокопоставленные лица покидали сцену, для Крендлера наступил момент триумфа. Молодой энергичный стриженый, стоя рядом со сценой, задал ему вопрос. «Мистер Крендлер, правда, что спецагент Клэри Старлинг отстранена от расследования дела Ганнибала Лектера?» «Полагаю, было бы преждевременно и несправедливо по отношению к спецагенту делать какие-либо заявления по этому поводу в данный момент. Могу лишь сказать, что Генеральная инспекция внимательно рассматривает проблемы, связанные с делом лектора. Никаких обвинений никому не было предъявлено». CNN тоже поняла, куда ветер дует. «Мистер Крендлер, итальянские новостные агентства утверждают, что доктор Лектор мог неподобающим образом получить информацию из государственных органов, позволившую ему вовремя скрыться. Явилось ли это основанием для отстранения спецагента Старлин? Не по этой ли причине вмешался генеральный инспектор? Ведь обычно это компетенция внутриведомственной инспекции личного состава. Я не могу комментировать сообщения иностранных новостных агентств, Джефф. «Могу лишь сказать, что Г.И. расследует утверждения, которые пока еще ничем не подтверждены. Мы несем такую же ответственность как в отношении наших сотрудников, так и в отношении наших заокеанских друзей», — заявил Крэндлер, ткнув пальцем куда-то вверх, будто он был одним из семейства Кеннеди. «Дело Ганебала Лектора в хороших руках». не только в руках Пола Крэндлера, но и экспертов, представляющих самые разные направления деятельности ФБР и Департамента юстиции. Мы работаем согласно плану, который будет предан гласности, когда принесет свои плоды. Немецкий толкач, сдавший дом доктору Лектору, поставил в гостиной огромный телевизор-грюндик и попытался придать ему соответствующий стилю дома вид, водрузив на этот ультрасовременный ящик одну из бронзовых статуэток. правда, размером поменьше, изображающую леду и лебедя. Доктор Лектор смотрел фильм под названием «Краткая история времени» о великом астрофизике Стивене Хокинге и его трудах. Доктор Лектор уже много раз смотрел этот фильм. Сейчас шла самая любимая его часть, где чайная чашка соскальзывает со стола на пол и разбивается. Хокинг, скрючившийся в инвалидном кресле, произносит голосом, синтезированным с помощью компьютера. Откуда является различие между прошлым и будущим? Законы науки не проводят различия между прошлым и будущим. Однако в обычной жизни различие между прошлым и будущим весьма велико. Вы можете видеть, как чайная чашка падает со стола и разбивается на куски. Но вы никогда не сможете увидеть, как эти куски снова соберутся в чашку и вспрыгнут обратно на стол. Лента прокручивается назад и показывает, как чашка собирается воедино и возвращается на стол. Хокинг продолжает. Возрастание беспорядка или энтропии и является тем, что отличает прошлое от будущего, поскольку дает времени направление. Доктор Лектор восхищался трудами Хокинга и, насколько мог, пристально следил за его работой по математическим журналам. Он знал, что когда-то Хокинг полагал, что наступит время, когда Вселенная перестанет расширяться и сожмется снова, а энтропия обратится вспять. Позднее Хокинг объявил, что ошибался. Лектор хорошо разбирался в высшей математике, но Стивен Хокинг находится на совершенно ином уровне, чем все остальные люди. Уже многие годы Лектор размышлял над этой проблемой. Ему очень хотелось, чтобы Хокинг все-таки оказался прав в своем первоначальном предположении, чтобы расширение Вселенной прекратилось, чтобы вспять обратилась энтропия и чтобы съеденная Мика снова стала целой и невредимой. Пора. Доктор Лектор остановил видеомагнитофон и включил новости. Перечень телевизионных и прочих новостей, касающихся ФБР, ежедневно появляется на общедоступном сайте ФБР в интернете. Доктор Лектор посещал этот сайт каждый день, чтобы убедиться, что они все еще пользуются его старой фотографией на страничке «10 особо важных преступников в розыске». Таким образом, он узнал о праздновании дня рождения ФБР задолго до того, как надо было включить программу новостей. Он сидел в глубоком кресле в домашней куртке и шейном платке и наблюдал, как лжет Крендлер. он наблюдал за Крэндлером, полуприкрыв глаза, держа суженный кверху бокал с коньяком у самого носа и тихонько побалтывая напиток. Ему не приходилось видеть это бледное лицо с тех пор, как семь лет назад Крэндлер стоял у его клетки в Мемфисе, незадолго до его побега. В городских новостях из Вашингтона он увидел, как Старлинг вручают штрафной талон, а в окно его «Мустанга» просовываются репортерские микрофоны. К этому моменту в телевизионных новостях уже объявили, что Старлинг обвиняется в нанесении ущерба государственной безопасности в связи с делом Лектора. При виде Старлинг вишнево-карии глаза доктора Лектора широко раскрылись и в глубине зрачков, вокруг образа Клэрис, зароились искры. Он хранил ее лицо целым и совершенным в глубине своего мозга еще долго после того, как оно исчезло с экрана и попытался слить этот образ с другим, с образом Микки. Он соединял, спрессовывал эти два образа до тех пор, пока из алой плазменной сердцевины их слияния не взлетели вверх искры, унося единый образ на восток, в ночное небо, где этот слиянный лик будет носиться вместе со звёздами над водным простором. Теперь, если только Вселенная сожмётся, если только время обратиться вспять и разбитые чашки воссоединятся, в мире можно будет создать место и для Микки. Самое достойное место из всех известных доктору-лектору – место Старлинг. Мика сможет занять в мире место Старлинг. Если до этого дойдет, если это время вернется, уход из этого мира Старлинг освободит место для Микки. Место столь же сверкающее и чистое, как медная ванночка в солнечном саду. Глава Глава 74 Доктор Лектор поставил свой пикап в квартале от мэрилендской больницы Мизерикардье, и прежде чем опустить монетки в четверть доллара в автомат платной стоянки, тщательно их протёр. В стёганом комбинезоне, какие носят рабочие в холодную погоду, в кепке с длинным козырьком, способной укрыть его лицо от телекамер охраны, он вошёл в главный подъезд больницы. Пятнадцать лет минуло с тех пор, как доктор Лектор в последний раз был в Мэрилэндской больнице мизерикардия, но в основном все здесь осталось по-прежнему. Новая встреча с местом, где он начинал свою медицинскую практику, для него ровно ничего не значила. Закрытые для посторонних помещения наверху подвергались косметическому обновлению, но, скорее всего, их прежнее расположение почти не изменилось, если судить по поэтажному плану здания, с которым он ознакомился в департаменте строительства. Получив у дежурного пропуск на одноразовое посещение, он смог попасть в лечебное отделение. Медленно проходя широким коридором, он читал фамилии пациентов и лечащих врачей на дверях палат. Отделение было послеоперационное. Сюда привозили выздоравливающих из отделения интенсивной терапии после операции на сердце или на мозге. Глядя на то, как доктор Лектор идет по коридору, Можно было бы подумать, что читает он очень медленно. Губы его беззвучно шевелились, и время от времени он почёсывал голову, как какой-нибудь недотёпа. Затем он уселся в приёмный так, что ему был хорошо виден весь коридор. Он прождал полтора часа, слушая, как пожилые женщины рассказывают друг другу о своих семейных невзгодах. И даже вытерпел фильм «Достойная цена», который шёл по телевизору. Наконец он увидел то, чего ожидал с таким терпением. Хирург, все еще облаченный в зеленый операционный костюм, делал обход палат. Совершенно один. «Так, это будет палата...» Хирург собирается посмотреть пациента доктора Силвермена. Доктор Лектор встал, почесался, взял растрепанную газету с низкого столика у дивана и вышел из приемной. Палата с другим пациентом доктора Силвермена... была чуть дальше, через две двери от первой. Доктор Лектор проскользнул внутрь. В палате царил полумрак. Пациент, к счастью, спокойно спал. Голова и одна сторона лица его были плотно забинтованы. На экране монитора ровными горбиками пол светящийся червячок. Доктор Лектор быстро сбросил стёганный комбинезон и остался в зелёном хирургическом костюме. Натянул бахилы и шапочку, надел маску и перчатки. Из кармана он достал и развернул белый полиэтиленовый мешок для мусора. Доктор Силвермен вошёл, продолжая разговаривать с кем-то, оставшимся в коридоре. «Неужели с ним идёт медсестра?» «Нет». Доктор Лектор взял мусорный бачок и принялся вытряхивать его содержимое в мешок, стоя спиной к двери. «Извините, доктор, сейчас уйду. Не буду вам мешать», — сказал доктор Лектор. «Ничего, всё нормально». ответил доктор Силвермен, беря температурную карту, висевшую на спинке кровати. «Делайте, что собирались». «Спасибо», — сказал доктор Лектор. Он нанес хирургу удар в затылок тяжелым кожаным сапом. Это было нетрудно, потребовалось всего лишь одно движение кисти. Хирург не успел упасть. Как только он обмяк, доктор Лектор обхватил его торс руками. Выразительно видеть, как легко доктор Лектор поднимает человека того же размера, что и он сам, словно муравей, способный нести тяжесть, равную или превышающую его собственный вес. Доктор Лектор отнес доктора Силвермена в ванную комнату при палате, спустил ему брюки и усадил на стульчак. Хирург остался сидеть там, уронив голову на колени. Доктор Лектор приподнял врача за плечи и долго всматривался в его зрачки. Потом отстегнул несколько именных планок с хирургической робы доктора Сильвермена. Затем он заменил эти верительные грамоты своим одноразовым пропуском, перевернув его обратной стороной наружу. Стетоскоп хирурга он повесил себе на шею, словно модная буа, а хитроумные хирургические очки с увеличительными стеклами отправились к доктору-лектору на лоб. Кожаный сап скрылся в рукаве хирургической робы. Теперь доктор Лектор был готов проникнуть в святая святых больницы Мизерикардия. Больница строго придерживается правительственных постановлений, касающихся обращения с наркотическими средствами. В лечебных отделениях шкафы медсестер, в которых хранятся лекарства, запираются на замок. К ним имеются два ключа. Один у дежурной медсестры, другой у ее первой помощницы. Чтобы получить доступ к шкафу, следует попросить ключ ведется строжайший учет все тщательно записывается в операционных отсеках а это наиболее надежно охраняемая часть больницы все операционные снабжаются всеми лекарственными средствами необходимыми для каждой следующей операции за несколько минут до того как привезут пациента лекарственные средства для анестезиолога помещаются рядом с операционным столом в шкафчике одна часть которого холодильная камера а в другой поддерживается комнатная температура. Определённый запас лекарственных средств и наркотиков хранится в специальной хирургической аптеке рядом с помещением, где размываются врачи. В этой аптеке содержатся препараты, которых обычно не найти в главной аптеке, что находится внизу. Это сильные успокоительные и необычные седативно-гипнотические средства, обеспечивающие возможность операций на открытом сердце или на мозге у пациентов, хорошо осведомлённых и чутко реагирующих на происходящее. В течение рабочего дня в аптеке всегда находится кто-нибудь из сотрудников, и пока фармацевт здесь, шкафы не запираются. Если во время кардиологической операции возникают чрезвычайные обстоятельства, времени на возню с ключами не остаётся. Доктор-лектор в маске и шапочке быстрым шагом вошёл сквозь распашные двери операционного отсека. Попытки попытке несколько оживить антураж Стены операционного отделения были покрашены в разные яркие цвета, сочетание которых даже человек при последнем издыхании счел бы отвратительным. Несколько врачей, шедших впереди доктора Лектора, расписались в журнале и прошли в размывочную. Доктор Лектор взял журнал и провел ручкой над страницей, ничего не написав. В вывешенном на стене расписании в операционной «В» Первой в этот день значилась операция по удалению опухоли мозга. Она должна была начаться через несколько минут. В размывочный доктор-лектор стянул перчатки и принялся тщательно до локтей мыть руки. Высушил их, напудрил тальком и снова надел перчатки. Теперь в коридор. Аптека должна быть справа. Следующая дверь. Нет. На двери абрикосового цвета табличка генераторная. а впереди двойные двери операционной «В». У самого его локтя остановилась медсестра. «Доброе утро, доктор». Доктор-лектор откашлялся, не снимая маски, и пробормотал «Доброе утро». Продолжая бормотать, он повернул обратно к размывочной, вроде бы забыв там что-то. Сестра с минуту смотрела ему вслед. Потом прошла в операционную. Доктор-лектор сорвал с рук перчатки и швырнул в мусорный бачок. Никто не обращал на него никакого внимания. Он взял новую пару. Тело его находилось в размывочной, но сам он в этот момент мчался через фойе своего Дворца памяти мимо Бюста Плиния, вверх по ступеням широкой лестницы, в зал архитектуры. В прекрасно освещенном пространстве зала, где надо всем доминировал макет великого создания Кристофера Рена, собор святого Павла на чертежном столе были разложены поэтажные планы больницы. Операционные отсеки Мэрилендской больницы Мизерикардия — чертежи из департамента строительства от точки до точки. Он находится вот здесь. Аптека должна быть вот тут. Нет, чертеж неправильный. Видимо, расположение изменилось после того, как планы были переданы в департамент. Генераторная показана с противоположной стороны, в зеркальном изображении коридора, ведущего к операционной А. Возможно, просто поменяли таблички. Должно быть именно так. У него нет времени тыкаться носом в разные двери. Доктор Лектор вышел из размывочной и направился по коридору к операционной А. Дверь слева. Табличка МРТ. Дальше, дальше не останавливаться. Следующая дверь аптека. Они разделили помещение, указанное на плане, на две части. На лабораторию магнитно-резонансной томографии и комнату для хранения лекарственных средств. Тяжелая дверь в аптеку была открыта, дверной упор опущен. Доктор Лектор скользнул в комнату и закрыл за собой дверь. Низенький и толстый фармацевт сидел на корточках у шкафа, укладывая что-то на нижнюю полку. «Могу я вам помочь, доктор?» «Да, будьте добры». Молодой человек собрался было подняться на ноги, но не успел. Глухой удар сапа, и задохнувшись, фармацевт мешком свалился на пол. Доктор-лектор поднял подол своей хирургической робы и заткнул его за пояс, оказавшегося под ней фартука для работы в саду. Быстро. Вверх и вниз по полкам аптечного шкафа. Ярлыки прочитываются с молниеносной скоростью. Амбиен, амобарбитал, аметал, хлоралгидрат, дальман, флорозепам, хальцион. Десятки пузырьков и флаконов исчезают в огромных садовничьих карманах. Потом к холодильнику. Снова читает ярлыки и сгребает в карманы. Мидазолам, ногтек, скополамин, пентатал, квазипам, солцидем. Чуть более полминуты, и доктор Лектор уже снова в коридоре. Закрывает за собой дверь аптеки. Обратно он опять идёт через размывочную. Проверяет, глядя на своё отражение в зеркалах, не торчат ли подробой набитые карманы. Теперь спокойно, не спеша, через распашные двери. Именная планка нарочно перевернута вверх ногами. Лицо скрыто маской и очками, уже надетыми на глаза. Но увеличительные линзы подняты. Пульс почти в норме, 72. По пути он обменивается краткими приветствиями с другими врачами. Спускается в лифте, вниз, вниз. Маска по-прежнему надета. Просматривает температурный лист, захваченный по дороге. Посетители, входившие в двери, могли бы счесть странным, что он не снимал маску до тех пор, пока не миновал телекамеры охраны. Прознашатающиеся на улице могли бы заинтересоваться, почему этот доктор ведет такой обшарпанный и тарахтящий пикап. А в операционном отсеке анестезиолог, нетерпеливо и безуспешно постучав в дверь аптеки, обнаружил фармацевта на полу, все еще не пришедшем в сознание. И только через 15 минут выяснилось, что пропали лекарства. Когда доктор Силвермен пришел в себя, он обнаружил, что лежит на полу в ванной со спущенными штанами. Он не помнил, как вошел в палату, и не представлял себе, где находится. Он полагал, что, по всей вероятности, у него произошло что-то с мозгом, возможно, микроинсульт, вызванный напряжением при работе кишечника. Он опасался сделать какое-либо резкое движение, чтобы не сдвинуть с места тромб и осторожно полз по полу, пока не смог высунуть в коридор руку. Обследование выявило лёгкое сотрясение мозга. Прежде чем вернуться домой, доктор Лектор сделал ещё две остановки. Первая – у почтового отделения с ящиками до востребования в пригороде Балтимора, где он получил посылку, заказанную через интернет в фирме ритуальных услуг. В посылке находился смокинг с вшитыми в него сорочкой и галстуком. Всё вместе было разрезано вдоль спины. Теперь ему оставалось лишь купить вино, Что-нибудь действительно по-настоящему праздничное. Надо поехать в Анаполис. Жалко только, что он едет не на Ягуаре. Глава 75. Крэндлер был одет для бега трусцой в холодную погоду, так что ему пришлось расстегнуть молнию комбинезона, чтобы не перегреться, когда к нему домой, в Джорджтаун, позвонил Эрик Пикфорд. «Эрик, отправляйтесь в кафетерий и позвоните мне из кабины таксофона». «Извините, не понял, мистер Крэндлер?» «Просто делайте, что я вам говорю». Крэндлер стянул с головы шерстяную повязку, снял перчатки и швырнул все это на рояль в гостиной. Ожидая, пока разговор возобновится, он одним пальцем тыкал в клавиши, подбирая мотивчик из фильма «Сеть». «Старлинг в технике здорово разбирается, Эрик. Мы не знаем, что она там у себя сделала с телефонами». «Мы с вами должны обеспечить безопасность дела государственной важности». «Конечно, сэр». «Так что там у вас?» Старлинг звонила мне, мистер Крэндлер. Она хочет забрать свой цветок и личные вещи. Это дурацкую птичку. Указатель влажности, которая воду пьет из стаканчика. Но она кое-что ценное мне сообщила, и оно сработало. Она велела не учитывать последнюю цифру в почтовых кодах подозрительных подписчиков на журналы. Сказала, доктор-лектор может пользоваться несколькими почтовыми ящиками до востребования, расположенными поблизости друг от друга. И что же? А я таким образом нащупал кое-что. Журнал нейрофизиологии поступает в отделение с одним почтовым кодом, а записки о физике и икарус – с другим. Отделение находится примерно в 10 милях друг от друга. Подписчики имеют разные фамилии. Подписка оплачена почтовыми переводами. Что еще за Икарус? Это международный научный журнал публикует исследования о Солнечной системе. 20 лет назад доктор Лектр пользовался льготной подпиской на него. Почтовые отделения эти в Балтиморе. Они обычно получают журналы примерно 10 числа каждого месяца. И еще одна удача. Всего минуту назад звонок получил. Продажа одной бутылки Шато. Как оно там? Юкум? Ага. только произносится, и Ким. Ну и что с того? Один из центральных винных магазинов в Анаполисе. Я ввел покупку в программу и вышел на список важных дат, которые сделала Старлинг. Программа высветила год рождения Старлинг. Год, когда вино это было сделано. Год рождения Старлинг. Объекту уплатил за бутылку 325 долларов наличными и... Это когда было? До или после того, как она позвонила? «Сразу после. Всего минуту назад». «Так что, она про это не знает?» «Нет. Я должен позвонить». «Вы говорите, поставщик позвонил вам о покупке одной бутылки вина?» «Да, сэр. У нее здесь записи есть. Таких бутылок на восточном побережье вообще-то всего три имеется. Она всех трех владельцев известила. Можно только восхищаться». «А кто купил-то? Как он выглядел?» «Мужчина». Белый, роста среднего, с бородой, очень тепло одетый, закутанный какой-то. А телекамера охраны в том винном магазине есть? Да, сэр. Про это я первым делом спросил. Сказал, мы за плёнкой человека пришлём. Только я ещё никого не послал. Служащий магазина спецбюллетеня не видел. Он хозяину сказал только потому, что уж очень необычная покупка была. Хозяин выбежал, чтобы посмотреть, и увидел, как объект... То есть он думает, что это был объект. Отъезжает на старом пикапе, сером, с тисками в кузове. Если это Лектор, вы думаете, он пошлёт вино Старлинг? Тогда нам надо её предупредить. Нет, сказал Крендлер. Ничего ей не говорите. А я могу ввести это в бюллетень информационного центра в Квонтика и в файл доктора Лектора. Нет, сказал Крендлер, быстро про себя что-то соображая. Вы получили ответ из квестуры насчет компьютера Лектора? Нет, сэр. Ну, тогда вы не можете ввести это в бюллетень ИЦ до тех пор, пока мы не будем уверены, что Лектор сам его не читает. Он мог добыть код доступа, которым пользовался Патци. Или сама Старлинг прочтет и найдет способ предупредить его, как она сделала во Флоренции. Ох, верно, теперь понял. Так ведь Анаполиское отделение может забрать пленку. Не беспокойтесь, теперь этим займусь я сам. Пикфорд продиктовал Крендлеру адрес винного магазина в Анаполисе. Продолжайте заниматься подпиской и сообщите о своих находках Крофорду, когда он выйдет на работу. Он может организовать слежку за почтовыми ящиками после 10. Крендлер сразу же позвонил Мейсону и отправился бегать трусцой. От своего городского дома в Джорджтауне он легко бежал по направлению к парку Рок-Крик. В сгущающихся сумерках видны были лишь его белая головная повязка фирмы Nike, белые кроссовки, тоже от Nike, и белая полоса на боку темного комбинезона для бега, все той же Nike. Впечатление было такое, что внутри этих фирменных знаков человека вовсе и нет. Энергичная пробежка заняла всего полчаса. Подбегая к посадочной площадке около зоопарка, он услышал, как ракочет винт вертолета. Он даже смог поднырнуть под вращающиеся лопасти и вскочить на подножку, не снижая взятого темпа. Взлет реактивного вертолета вызвал в душе радостный трепет, радовал вид города, подсвеченных монументов, падавших ниц в то время, как воздушный аппарат поднимал его на ту высоту, которой он, Крэндлер, был достоин, и уносил его прочь, в Анаполис, за пленкой, а затем к Моисону, в Маскред Фарм. Глава 76. «Слушайте, Кардел, вы что, не можете толком сфокусировать эту грёбаную фигню?» — слышен глубокий радиобас Мейсона с безгубыми согласными. «Сфокусировать и фигня» звучат скорее как «хокусировать и хигня». Крэндлер стоял рядом с Мейсоном в затемнённой части комнаты, чтобы лучше видеть экран высоко поднятого монитора. В жаркой атмосфере комнаты Мейсона Крэндлер расстегнул свой молодежный комбинезон для бега, спустил его до пояса и обвязал рукава вокруг талии, оставшись в футболке с надписью «Принстон». Его головная повязка и кроссовки поблескивали в свете, падавшем от аквариума. С точки зрения Марго, плечи у Крэндлера были совершенно цыплячьи. Когда Крэндлер прибыл в поместье, они едва кивнули друг другу. Ни счетчика кадров, ни таймера у камеры охраны винного магазина не было. Рождественская распродажа шла весьма оживленно. Кардел нажимал кнопку быстрого прогона пленки, переходя от одного покупателя к другому, а их было великое множество. Мейсон пытался убить время, говоря всем как можно больше гадостей. «А что вы сказали в винном магазине, когда явились туда в этом вашем костюме для бега и сунули им в нос свою жестянку, а, крендлер? Вы что сказали, что участвуете в олимпийских спецсоревнованиях? Мейсон вел себя с ним гораздо менее уважительно после того, как Кренглер положил в банк деньги, полученные по его Мейсона чеком. Кренглер не смел оскорбиться, ведь тогда пострадали бы его собственные интересы. Я им сказал, что я секретный агент. А какую слежку вы теперь установили за Старлинг? Скажи ему Марго. Казалось, Мейсон стремится сберечь свое драгоценное дыхание для дальнейших оскорблений. «Мы вызвали из Чикаго, из нашего отдела безопасности, 12 человек. Они уже в Вашингтоне. Три команды, один из членов каждой зарегистрирован как помощник шерифа в штате Иллинойс. Если полиция застукает их, когда они схватят лектора, они скажут, мол, опознали его, выполняют свой гражданский долг и все такое прочее. Команда, которая его схватит – передаст его в руки Карло. Затем все возвращаются в Чикаго. И это все, что им известно. Пленка все бежала и бежала. «Минуточку. Кардел, прогоните назад. Секунд на тридцать», — сказал мейсон. «Посмотрите-ка на это». Телекамера охраны охватывала пространство от входа в магазин до кассы. Расплывчатое изображение на беззвучной пленке. Входит человек в кепке с длинным козырьком, в громоздкой клетчатой куртке и перчатках. Густая борода, усы и темные очки скрывают лицо. Человек поворачивается спиной к камере и аккуратно закрывает за собой дверь. С минуту покупатель объясняет продавцу, что именно он хочет купить. Затем продавец идет следом за бородатым покупателем к винной стойке, куда не достигает глаз видеокамеры. Тянутся три долгие минуты. Наконец, продавец с покупателем возвращаются в поле зрения камеры. Продавец отирает с бутылки пыль и, прежде чем положить в пакет, заворачивает ее в бумагу со специальной мягкой прокладкой. Покупатель стягивает с руки одну только правую перчатку и платит наличными. Губы продавца движутся, произнося «спасибо», но покупатель уже повернулся к нему спиной и уходит. Пауза несколько секунд. Теперь продавец окликает кого-то. Камера не видит кого. На пленке появляется плотного сложения человек, он сразу же бросается к выходу из магазина. Это хозяин, тот парень, что видел пикап. Кардел, можете скопировать этот кусок и увеличить голову покупателя?» «В одну секунду, мистер верже Только будет расплывчато. Давайте». «Он не снял левую перчатку», — сказал Мейсон. Вполне может быть, что меня просто кинули с тем рентгеновским снимком. Я за него такую кучу денег отвалил. «Так Пацци же говорил, что лектору этот палец убрали, верно ведь?» — сказал Крэндлер. «Да Пацци мог этот палец в собственный зад засунуть. Никому верить нельзя. Марго, ты его видела? Что скажешь? Это лектор?» «Так 18 лет прошло», — сказала Марго. «Он тот три сеанса со мной провел и просто вставал за своим столом, когда я приходила». Никогда по кабинету не ходил. Очень был спокоен, неподвижен. Больше всего я помню его голос. Кардел произнес в микрофон. «Мистер Верже, пришел Карло». От Карла несло с винарником и еще чем-то похуже. Он вошел в комнату, прижимая к груди шляпу, и тошнотворный запах колбасы из хряковины, шедший от его волос, заставил Крэнглера резко через нос выдохнуть воздух. В знак величайшего уважения сардинский похититель людей целиком втянул в рот кабаний зуб, который жевал. «Карло, ну-ка взгляни на пленку. Кардел, прокрутите назад, пусть пройдет опять от двери». «Это тот сукин сын», — произнес Карло, прежде чем субъект на пленке успел сделать четыре шага. «Борода у него новый, но это он так ходит». «Ты его руки видел там, во Флоренции, Карло?» «Да. Пять пальцев на левой или шесть?» «Пять. Ты заколебался. Только чтоб вспомнить, как чинкуэ будет по-английски. Пять там было, это точно». Мейсон приоткрыл без губы и челюсти, насколько мог. Это означало улыбку. «Обожаю. Это он носит перчатку, пытаясь сохранить соответствие собственному описанию. Вроде у него по-прежнему шесть пальцев», — сказал он. вероятно запах карла проник в аквариум через воздуходувное устройство угорь появился из грота посмотреть что происходит и уже не вернулся туда все крутил и крутил бесконечные восьмерки по воображаемой ленте мебиуса обнажая в дыхании зубы карла я думаю скоро мы со всем этим покончим сказал мейсон ты пьера и тамазо моя самая первая команда я вам доверяю «Хоть он и побил вас во Флоренции. Я хочу, чтобы вы держали под наблюдением Старлинг целый день накануне ее дня рождения, в самый день рождения и на следующий. Освобождаетесь, когда она спит у себя дома. Я дам вам водителя и фургон». «Господин», — произнес Карло, — «да». «Я хочу иметь время один на один с Даторе, заради моего брата Матео. Вы сказали, я могу иметь». Карло перекрестился, упоминая имя умершего брата. «Я прекрасно понимаю твои чувства, Карло, и глубоко тебе сочувствую. Карло, я хочу, чтобы доктора Лектора скушали в два присеста. В первый вечер пусть свинки пожуют его ступни, а он пусть понаблюдает за этим процессом из-за решетки. И я хочу, чтобы он для этого был в хорошей форме. Ты доставишь его мне в хорошей форме. Никаких ударов по голове». Никаких переломов костей, никаких синяков под глазами. Потом он ночку поживет без ступней, ожидая, когда на следующий день свинки с ним покончат. Я с ним какое-то время побеседую, а потом ты получишь его в свое распоряжение на целый час, перед последней трапезой. Я только попрошу тебя оставить ему один глаз, и чтобы он был в сознании, чтобы мог видеть, как свинки к нему приближаются». Хочу, чтобы он видел их милые физиономии, когда они примутся за его собственную физиономию. Если ты, скажем, решишь лишить его мужских признаков, что ж, это целиком на твое усмотрение. Но тогда я хочу, чтобы Кардел остановил кровотечение, и мне нужен фильм. А если он истечет кровью там, в загоне, в самый первый раз? Не истечет. И за ночь не умрет. В эту ночь он просто будет ждать со съеденными ногами. «Карделл проследит за этим и компенсирует потерю жидкости. Я так понимаю, он будет всю ночь под внутривенной капельницей. Может, двумя. Или четырьмя, если понадобится», — произнес в микрофон бестелесный голос Карделла. «Я могу зашить ему культи. Ты сможешь поплевать ему в капельницу, Карла, или даже насать туда напоследок, перед тем, как вкатишь его в загон», — посоветовал Мейсон самым доброжелательным тоном. а то и войти туда сам, если захочешь. Лицо Карло просветлело при мысли о таких богатых возможностях. Но тут он вспомнил про мускулистую синьорина и искоса бросил на нее виноватый взгляд. «Тысяча благодарностей, господин!» «А вы сможете прийти посмотреть, как он умирает?» «Не знаю, Карло. Пыль в амбаре меня очень беспокоит. и ведь могу наблюдать все это на видео». А ты мог бы привести сюда свинку? Мне хочется положить руку ей на голову. Сюда? В вашу комнату, господин? Нет. На меня могут ненадолго снести вниз. Аппаратура будет работать на блоке питания. Тогда мне придётся усыпить одну, господин, с сомнением в голосе произнёс Карла. Так усыпи одну из самок. Доставь её на лужайку перед подъездом, где лифт. Ты сможешь подвести погрузчик по траве? Вы как планируете обойтись одним фургоном или возьмёте и фургон, и аварийку? спросил Крендлер. Карла? Да, один фургон хватит. Дайте мне помощника машину вести. У меня для вас ещё кое-что имеется, сказал Крендлер. Можно свет зажечь? Марго подвинула рычажок реостата, а Крендлер положил свой рюкзачок на стол у вазы с фруктами. Он натянул хлопчатобумажные перчатки. и вытащил из рюкзачка небольшой монитор с антенной и скобой крепления. При нём также имелись внешний жёсткий диск и блок питания. За Старлинг наблюдать не так просто. Она живёт в тупике, там негде укрыться для слежки. Но ей ведь приходится выходить. Она помешана на физических упражнениях, пояснил Крендлер. Ей пришлось взять абонемент в частный тренажёрный зал. Теперь, когда она больше не может пользоваться ничем, что относится к ФБР. Мы обнаружили ее машину на стоянке у этого зала в четверг и поставили на днище маячок. Маячок системы Никат. Он подзаряжается, когда мотор работает, так что она не обнаружит его из-за потекших батареек. Программное обеспечение позволяет покрывать пять соседних штатов. Кто сможет с этим работать? Кардел, зайдите сюда, приказал Мейсон. Кардел и Марго опустились на колени рядом с Крэндлером. а Карл высился над ними, держа шляпу на уровне их ноздрей. «Гляньте сюда!» Крендлер включил монитор. «Это все равно как бортовая навигационная система автомобиля, только маячок показывает, где находится машина Старлинг». На экране монитора появилась панорама собственного Вашингтона. «Дайте нужный квадрат крупным планом. Перемещайте его вот этими стрелками. Понятно как?» «Ладно, сейчас он ничего не принимает». Если пойдет сигнал от маячка «Старлинг», он высветится вот тут, и вы услышите звуковой сигнал «бип-бип-бип». Чем ближе вы окажетесь к ее машине, тем чаще будут звучать сигналы. Вот тут микрорайон «Старлинг» в масштабе карты городских улиц. Вы сейчас не получаете никаких сигналов, потому что мы вне пределов досягаемости. А в самом Вашингтоне или Арлингтоне, где бы вы ни были, обязательно получите. Я получил сигнал даже в вертолёте, когда мы вылетали. Вот это переходник для розетки переменного тока в вашем фургоне. Ещё одно. Вы должны обеспечить, чтобы эта штука никогда не попала не в те руки. Меня за это так взгреют. Это устройство ещё даже не поступило в магазины шпионской спецтехники. Оно должно либо вернуться в мои руки, либо лежать на дне потамака. Понятно? «Тебе понятно, Марго?» спросил Мейсон. Вам понятно, Кардел? Велите, моль, вести фургон и объясните ему его обязанности.